Глава пятьдесят четвертая. «Ради меня?» Сара едва не бросила взгляд на микрофон, который передавал полиции каждое слово, но заставил себя смотреть на собеседницу. Если Джулия пыталась ее подставить и утянуть за собой на дно, стоило призадуматься. «Я хотела привлечь твое внимание, доказать, что я достаточно хороша для твоей семьи. Моей семьи. Ты готовила аферу с вазой и трижды приходила в одно и то же время на угол Норд-стрит. Я подкинула те информацию, чтобы ее люди тебя разыскали. Откуда мне было знать, что она устроит для тебя собственный маленький спектакль? Похоже, тяга к мошенничеству у нее в крови. Джулия подняла брови. Думаешь, то, что с тобой произошло, было простым совпадением? Сара откинулся на спинку стула, ошеломленную наглостью гостьи. Хочешь сказать что «Ты подстроила мою встречу с Тесс?» «А если бы не заметила никакого спектакля?» Джулия улыбнулась. «Когда ты расставляла ловушку, то дала объявление, что ищешь иллюзиониста. Ты ошибалась. Я гораздо больше, чем просто иллюзионист Сара. Очевидно, ты пока не представляешь, с кем имеешь дело». Девушка потянулась к своей кожаной куртке, и Сара замерла, совершенно забыв о револьвере, лежащем на столе. Джулия расстегнула одним пальцем пуговицу и вскинул руки вверх. «Всего лишь телефон? Ты когда-нибудь раньше отвлекалась во время аферы, Сара?» «Не понимаю, о чем ты», — нахмурился Сара. Джулия нажала на мобильном телефоне кнопку и заиграла песни из мюзикла «Величайший шоумен». В голове Сары мелькнуло смутное воспоминание. «Песня называется «Другая сторона», — поведала Джулия и продолжила говорить, полностью изменив голос, который теперь звучал намного моложе. Когда нужно, его никогда не найти. Казалось бы, давно пора научиться класть его в наружный карман или в куртку, или еще куда-нибудь. сара никак не могла сообразить, где слышала последнюю реплику, но затем щелкнула пальцами. Мы столкнулись в дверях магазина, пока я ждала Фридмана. Во время аферы с Вазой, когда я встретила Тесс, Джулия снова улыбнулась. «На другой стороне? В куртку?» «Куда ты смотрела, когда напарник инспектора Фокс полез за телефоном? Может быть, на противоположную сторону улицы? На мужчину, который держал руку в кармане куртки?» Сара представила сцену, разыгравшуюся на Норд-стрит. Почему она кинула взгляд через улицу, когда там показалась Тесс? Из-за нескольких слов, сказанных в нужный момент? Если так, то Сара была права насчет безумной теории. «Ты убедила Митчелла прыгнуть!» «Дело не хитрое», — Джулия состроила гримасу. «Каким же он был идиотом?» Большую часть времени находился под наркотой и не понимал, что реально, а что нет. Но он точно знал, что за ним следили. «Ты установила динамик в вентиляционной трубе. уэс нашел его вчера. Вот для чего ты отключала видеонаблюдение. Ради интереса, что ты дала прослушать Митчеллу?» Джулия снова пролистала свой телефон. В комнате раздался грохот, удары и стук в дверь. Кто-то кричал, требуя, чтобы Шон выходил. После длинного высокого гудка низкий голос ласково произнес «Уходи через балкон, привяжи веревку к водосточной трубе, иначе тебе не скрыться. Это единственный способ». Снова гудок, затем крики и стук. Сара покачала головой. Не могу поверить, что это сработало. Я подозревала, что ты использовала акустические галлюцинации, но такое... О, Боже! Проигрыванием одной записи ничего не внушить. Нужны месяцы подготовки, чтобы приучить жертву к мысли. После гудка следует указания к действию. Необходимо подпитывать паранойю и страх, что за жертвой охотятся. Мечил совсем слетел с катушек. Заколотил дверь, уверенный, что к нему кто-то ломится. Как видишь, меня учили лучшие из лучших. Я никогда не верила в чушь о ментализме, признал Сара. Джулия развела руками. И все же мы обе сидим здесь. Мне тебя не за что благодарить. Меня арестовали за убийство, помнишь? Я могла бы сейчас сидеть в тюрьме. Но полиция не удержала тебя за решеткой. Разве ты не видишь? Мы с тобой одинаковые, ты и я. Мы родственные души. За одним исключением я Никого не убивала. Джулия приподняла брови, как будто хотела возразить, но передумала. Эти люди заслуживали смерти. Они пытались убить тебя. Как ты узнала? Никто не знал, что со мной случилось. Вся семья знала с самого начала, но Фрэнк велел молчать. Мне рассказал Мак. Не злись на старика. Я кое-что подсыпала ему в чашку и применила лучшие методы ведения допроса. «Я бы могла научить тебя ментализму. Он бывает полезен». Мак признался, что с трудом уговорил Фрэнка не убивать негодяев. Папа всегда старался защитить тебя, шпионил за твоими парнями и так далее. Я думала, вы обрадуетесь, что обидчики мертвы. История становилась все интереснее. Мак разговаривал с Джулией много лет назад. Папа знал о том, что случилось в клубе «Три фламинго». «Чертова психопатка!» с яростью произнесла Сара. «Я никогда никого не хотела убить. Кроме тебя, может быть». Жулия вздрогнула, словно Сара ее ударила. «Я просто пыталась доказать тебе, что умна», пробормотала она. «Подумала, подумала, что обвинить меня в убийстве хороший способ воссоединить семью? Я же сказала, что не подстраиваю твой арест. Я хотела привлечь твое внимание. Пара подонков были законной добычей. Я думала, ты увидишь меня в деле, и мы поладим». Откуда мне было знать, что тупая корова тебя арестует?» Инспектор Фокс не обрадуется, услышав такое. Заметила про себя Сара, задаваясь вопросом, пылают ли щеки у Тесс. К счастью, Джулия не упоминала о третьей сестре. Следовало заканчивать беседу, пока гостья не наговорила лишнего, и Тесс не потеряла работу. «Кстати, откуда у тебя мое кольцо?» — спросила Сара, меняя тему. «Кольцо достал Мак. Я соврала, что оно принадлежало матери». Я хочу заказать такое же. Старик поверил. Сказал, что Фрэнк тоже обязательно мне поверит. Ведь с первого взгляда понятно, что я дочь Лили. Я наплела, что скажу Фрэнку, будто мама оставила мне такое же кольцо. И тогда Фрэнк не сможет больше отрицать наше родство. Мак понятия не имел, что мама даже не видела этого кольца. Подарок бывшего парня, верно? Что ж теперь у нас нет ни мамы, ни папы? При этих словах у Сары перехватило горло. «Что? Ты не знала?» «Мама тоже умерла. Рак, когда мне было три года». Джулия смешалась и покачала головой. «Тебе так сказал Фрэнк? Это неправда». «Борис, что правда?» — возразила Сара. «Теперь только ты и я, сестренка». Гостья осознала услышанное и встала, как будто известие о смерти матери придало ей новые силы. Возможно, она поняла, что терять ей нечего. У нее никого не осталось. «Отлично, значит, у тебя есть я», — заявила она. «Что будем делать? Хочешь заманить меня в ловушку? Ты теперь информатор?» Этот вопрос Сара задавала себе десятки раз, но когда его повторила «убийца отца», слова задели девушку за заживой, и что-то внутри ее оборвалось. Она сунула руку под стол и выдернула провод из микрофона, прервав связь. Пес появится, как только поймет, что микрофон не работает. У сара осталось всего две минуты, но их было достаточно. «Не говори со мной так, словно ты меня знаешь», — отрезала Сара. «Ты меня не знаешь. Ты ничего обо мне не знаешь». Глаза Джулии вспыхнули, и в этот миг гостья напомнила Саре отца. «Ошибаешься, дорогая сестра. Я знаю о тебе больше, чем кто-либо из твоей так называемой семьи. Мы одной крови и похожи друг на друга больше, чем ты думаешь». "Ты уверена в этом?" Сара резко вскочила, отшвырнув в сторону стул, и через несколько секунд уже стояла за спиной Джулии, приставив дуло револьвера к шее старшей сестры. "Отлично. У тебя ровно десять секунд, чтобы убедить меня не нажимать курок и не выдать твое убийство за самооборону." Сара ожидал, что Джулия сыграет на семейных чувствах, начнет нести чушь про то, что кроме друг друга у сестёр никого не осталось, возможно, даже в любви признается. Будь Джулия хоть немного похоже на Сару, она бы взяла сестру на слабо, надеясь, что та струсит. Возможно, Тесс и полиция ворвались бы в комнату и арестовали бы Сару по-настоящему. После стольких потерь ей было уже все равно. Но Сара забыла, что старшая сестра обладала гораздо более острым умом. «Как думаешь, кто научил меня внушать мысли и предсказывать чужие поступки?» — поинтересовалась Джулия. В голове Сары всплыли слова Мака — Твоя мама умела обращаться с людьми, знала, как заставить людей сделать то, что хочет она, и внушить, что идея сама зародилась у нее в голове. Она была одержима жаждой постичь, как работает разум. Джулия улыбнулась. «Возможно, наш папа был великим мошенником, но мама была менталистом. Она научила меня всему. Мама не умерла, и я знаю, где она».